«Глава вторая. Ты стояла в коридоре и подслушивала. В суде. Так? Я тебя помню». «Ну, начнём с того, что никто тебя не подслушивал. Я стала невольным свидетелем твоего, э, как бы это получше сказать, монолога. Улавливаешь разницу. И, конечно же, после такого я тоже не сумела тебя забыть». «Выходит, я тебя впечатлил», — прохрипел Олег, наконец заставив себя спустить ноги с дивана. «Он не мог больше находиться здесь, с нею». Ему было стыдно, хотя мужчина никогда бы в этом и не признался. Но всё же было. За себя. И за то, что сделал, поддавшись какому-то безумному порыву. Впечатлил не то слово. Не каждый день увидишь разгневанного мужа, готового на всё, чтобы только удержать неверную жену. Она не неверная. А, по-моему, ты говорил совсем обратное. «Ну-ка, ну-ка, я припомню сейчас, как было дело». Девушка состроила задумчивую мину и даже постучала пальцем по губам. а потом, будто бы её осенило, щелкнула пальцами. «Ты абсолютно точно утверждал, что прокурор...» «Слушай, ты не могла бы просто помолчать, у меня болит голова». Вранье. Он банально не хотел вспоминать о том дне, хотел забыть те события, как страшный сон, заставить себя поверить, что это просто приснилось. Но ведь он правда не мог так поступить, это не он был, не он. Но память была беспощадна. Головная боль отступала, а вместе с этим в мозгу воскресали ненавистные события того дня. Суд над человеком, убившим его сына. Но мысли Олега далеки от происходящего. Он нацелен совсем на другое. Мужчина хочет вернуть свою Веру. Свою жену. А ради этого даже готов поставить под сомнение результаты следствия и оставить убийцу сына безнаказанным. Чёрт, в тот момент он был готов вообще на всё. Вера оставалась его незыблемой константой. Тем единственным, что ещё напоминало Олегу о прошлой счастливой жизни. Жизни, когда всё было хорошо, когда Димка был жив, а дома его ждала счастливая влюблённая женщина. Именно поэтому он подкараулил в коридоре судью, именно поэтому рассказал ей о связи Веры и прокурора, намекнув на предвзятость последнего. Он ещё даже не договорил, когда понял, какую совершила ошибку. Побрезгливо опущенным кончиком губ женщины, по её укоризненному, осуждающему его поступок взгляду, по чувству годливости, наполнившему собственную душу. Олег отшатнулся, отвёл от судьи глаза и тут же встретился взглядом с незнакомой девушкой, которая внимательно следила за ходом разговора. И надо же такому случиться, что в полутора миллионном городе он снова встретил её, свидетельницу своего позора. «Могу и помолчать», — покладисто согласилась девица. «И кофе могу тебе на дорожку сварить». Почему-то от мысли о кофе Олегу стало ещё хуже. Он нервно качнул головой. «Не нужно. Я бы лучше чаю выпил, маты, если есть». «Есть? Мне на Алиэкспресс прямо из Китая парни заказали». Эта информация для Олега была абсолютно лишней. Он проигнорировал её, тяжело оседая на стул. И только на задворках сознания мелькнула мысль о том, почему она сама себе не заказала чай. Мысль исчезла так же быстро, как и родилась, и Олег снова переключился на свои проблемы. «Вот, осторожно, не обожгись». Олег кивнул, немного сдвигаясь в сторону. В животе заурчало, хотя аппетита не было совершенно. Его дико мутило. Размешивая в чашке сахар, мужчина думал о том, как же необратимо изменилась его жизнь. В одно мгновение он был низвергнут с небес на землю. Секунда, а после два года ада, с которым он так и не смог смириться, и привыкания к которому не произошло. Каждый прожитый день будто новый виток агонии. И так уже сотни дней кряду. «У меня совсем нет еды, только овсянка будешь?» «Ты на диете, что ли?» — спросил просто так, чтобы не думать о важном. А она напряглась. Наступил на больную мозоль? «С чего бы? Меня моя фигура устраивает? Так как, овсянку будешь?» Олег покачал головой из стороны в сторону, пригубил чай, осмотрелся. Небольшая комната, странный, как для девушки, интерьер, хай-тек или хай-так. Непонятно, кирпичные стены, покрытые белой краской, такая же белая компактная кухонная стенка и молочный диван, который наталкивал на мысль об отсутствии потомства у хозяйки квартиры. потому что когда они с Веркой делали последний ремонт, то единственное, на чём они оба сошлись без споров, было отсутствие марких цветов в интерьере. Ребёнок и белый диван — понятия несовместимые. Это понимает каждый родитель. «Тебе плохо?» — раздалось прямо над ухом, а тёплая женская ладошка участливо легла на плечо. «С чего ты взяла?» — буркнул Олег, отстраняясь. «Ты почернел? Мне так показалось. Может, это щетина? Не знаю, — принялась неловко оправдываться Юлька». Нормально всё отмахнулся от девушки и сглотнул. Ему бы уйти, не от сил даже смотреть на неё. Но ноги не держали, а тошнота только усиливалась. Наверное, не стоило пить этот чёртов чай. «Тебе всё-таки нехорошо», — тяжело вздохнула девушка. «Не корчи себя, герой, иди, приляг». «Жалеть меня вздумала?» «Нет, хотела проявить участие». «Добренькая, значит». Он молол чепуху и подначивал её, лишь бы сказать хоть что-то, а не молчать. Молчание давило на виски. Удивительно, даже как остро, даже в таком состоянии, всё же ощущалась неловкость и стыд. Да, чёрт возьми, ему было стыдно. Стараюсь, в этом, знаешь ли, нет ничего плохого. Ага, кто ж спорит? Верка тоже такая была. Всем помочь, всех спасти. Хорошая она, да только больше не его. Забыть бы, вырвать с корнем. Сам виноват, ушёл, бросил. Оставил наедине с болью. И теперь расплачивается за собственную глупость. а всё напоминает о ней. Даже эта совсем не похожая на бывшую жену девчонка. «Ты меня осуждаешь? Скажи!» спросил зачем-то, и, видимо, даже её поверг в шок. По крайней мере, Юлька плюхнулась на стул рядом с ошарашенным видом. А главное, ведь сам не понял, для чего задал этот глупый вопрос. Похрену ему было мнение этой малолетки. Похрену! Именно так, по слогам. Вот Верка ему не была безразлична, да только поздно теперь. Не его забота, как ему дали понять. «Что? Я? Нет, нет. Что ты? Я не осуждаю? Наверное. И прав не имею?» — запинаясь, ответила девушка. Практически правду ответила, если уж на то пошло. «Нет, он, конечно, поступил некрасиво. Возможно, кто-то сказал бы грязно, но он ведь любил, наверное, женщину, которая от него ушла. Люди всегда вытворяют всякие безумства во имя любви. Это их вроде бы извиняет. Или нет?» «Ага, ладно. Пойду я». Олег подхватился резко и тут же упал назад. Горло подкатило. Где туалет, прохрипел он. Сразу за углом. Мужчина вскочил и прикрывая рукой рот, рванул к выходу. Здравствуй, Хитиандер. В 36 мать его лет он как прищавый школьник обнимался с унитазом. И ведь не мешал ничего, так чистый вискарь, очищенный, американский, прошедший уникальный процесс фильтрации древесным углем американского клёна, хреново-то как. Будь оно всё проклято. «Послушай, Олег, кажется...» «Ну, надо же, оказывается, не только у него проблемы с именами». «Угу», — пробубнил мужчина, плеснув лицо пригоршню холодной воды. «Может, тебе душ принять стоит и зубы почистить? Мне кто-то из мужиков говорил, что если зубы почистить, то лучше становится». Олег кивнул. В душе ему хотелось смертельно. Наверное, даже больше, чем просто уйти. Кивнул, соглашаясь. «Я сейчас полотенце чистое принесу». «Ишь ты, какие церемонии! Полотенце чистое!» Хорошая она всё же девка, котебойкая на язык. Вера была не такой. И есть, да только не у него, у другого. Он вчера как раз отмечал первый месяц холостяцкой жизни. Тяжело это, праздновать, когда любишь. Ещё тяжелее понимать, что сам виноват. Это ведь не она ему изменила, если уж говорить на чистоту. Он. Он ушёл, не справившись с гибелью сына. Оставил её расхлёбывать ситуацию, дезертировав с поля битвы. А она справилась Его сильная Верка. И... не его. «Вот полотенце. Дверь на всякий случай не закрывай», — замялась хозяйка квартиры. «Вдруг тебе плохо станет». Олег кивнул, забрался в душевую кабинку, включил прохладную воду. «Хорошо». Вода смывала похмелье и прочищала мозги. Боль возвращалась. Мужчина устало прислонился лбом к холодному кафелю. Закусил костяшки пальцев, чтобы не завыть с тоски. «Олег, с тобой всё в порядке?» – перекрикивая воду, обеспокоенно поинтересовалась Юля. Чёрт, сколько времени он вот так простоял. Непонятно. В последнее время он всё чаще выпадал из реальности. И только на работе ему удавалось хоть как-то концентрироваться. Он практически жил в офисе, не желая возвращаться в пустую квартиру. Вот недаром Вера хотела её продать. Нужно было прислушаться к умному человеку, а не делать всё на свой нос. От их дома, за который он так цеплялся, уже ничего не осталось. Ведь дом — это вовсе не стены. Дом — это то, что его наполняет. «Всё нормально, я уже выхожу», — крикнул в ответ и действительно закрутил краны. Это была не лучшая идея занять единственную в квартире ванную, к тому же совмещенную с туалетом, так надолго. Вдруг хозяйке по нужде приспичило, а он тут страдает. «Выходи, Олег, выходи». Или Юлька и правда о нём беспокоится. Он уже и забыл, как это, когда кому-то не всё равно, что с тобой. «Забыл». А ведь когда беспокоились, то всё воспринималось как должное, а часто даже не замечалось. Олег выбрался из душевой кабинки, обтёрся принесённым девушкой полотенцем. Свою одежду надевать не хотелось, она воняла сигаретным дымом и чем-то таким, что невольно наталкивала мужчину на мысли о том, что блевал он не только утром. — Юля! Юль! — Что? — запыхавшийся голос за дверью. — И чем она там занималась, интересно? — У тебя нет какой-нибудь мужской одежды, случайно? Чистой? За дверью воцарилось молчание, которое затянулось настолько, что Олег уже было решил натягивать своё вонючее. «Сейчас принесу», — вздохнула Юлька и куда-то пошлёпала. Квартира была совсем небольшой, поэтому девушка практически тут же вернулась. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелку ему просунули стопку белья. Так-так. Обычные растянутые трикотажные шорты на резинке, которые, скорее всего, были бабскими, и чёрная футболка с принтом всем известного виски округа Мур. «И то вот он и пил. Вчера». Будь проклята эта бодяга. Футболку Олег натянул сразу, с шортами помедлил, но потом все же рассудил, что вряд ли его мужественность пострадает, если он их ненадолго наденет. В своей жизни он делал гораздо более немужественные вещи. Например, бросал женщину в беде, а потом подлостью и враньем пытался ее вернуть. Что ему какие-то бабские шорты? Голова снова закружилась и вернулась тошнота. Покачиваясь, Олег вышел из ванной. Клубы пара вырвались наружу и проникли в небольшой коридорчик. Он действительно очень долго стоял под душем. «Иди, приляг, я перестелила тебе постельное». И, видимо, не только это. Юлька ещё и проветрила. И теперь Олега мелко-мелко потряхивала. Похмельный озноб вернулся. «Возьми одеяло», — снова вздохнула девушка, и даже помогла ему укрыться. Смешно. Он так сына прикрывал, когда тот был маленьким. Потом-то Димка отметал всякие нежности. Олег плотно сжал веки, чтобы невольные слёзы не опозорили его ещё больше. Но Юлька расценила это иначе. «Сейчас прикрою шторы. Будет не так ярко». Олег молча кивнул, аккуратно переместился на бок. Солнце и правда вышло из-за туч, пока он принимал душ. Тут же шаркнули по карнизу шторы, и комната погрузилась в полумрак. «Я выйду ненадолго в магазин», — донеслось до Олега сквозь дрему. Он кивнул, не потрудившись убедиться, что его реакцию заметили. Как Юлька уходила, мужчина уже не слышал, провалившись в сон, как в забытие. Проснулся уже ближе к вечеру, в гораздо лучшем самочувствии, чем когда засыпал. Только вонь во рту и немного гудящая голова напоминали о событиях минувшей ночи. Юльки в комнате не было. Он встал, потянулся, захотелось в туалет. На змеевике в ванной сушились его выстиранные вещи — синие джинсы и голубая рубашка в мелкую-мелкую клетку. Боксеры. В пятницу в офисе у них был Джинс Дей, и он, как и большинство его сотрудников, костюмом не озаботился. «Хорошо. Джинсы с рубашкой привести в порядок гораздо проще. Да и выкинуть не жалко в случае чего». Коснулся рукой одежды. Сухо. Только на карманах штаны ещё немного влажные. смертельно. Прополоскал рот, переоделся. Вернулся в комнату, в которой переминалась ноги на ногу хозяйка квартиры. «Ты проснулся?» «Угу. Уже готов с вещами на выход». «Хорошо». С едва скрываемым облегчением вздохнула Юлька. «Только бульона выпей, тебе нужно, мне мужики сказали. И вот...» кивок в сторону кастрюльки. «Я сварила. Куриный», добавила неловко, просовывая руки в задние карманы джинсовых шорт. От этого движения немаленькая грудь девушки выпятилась вперёд. Она проследила за взглядом Олега и тут же, вынув руки из нычки, обхватила себя за предплечье, закрываясь от его взгляда. «Так ты будешь суп?» Олег пожал плечами и направился к столу у окна. «Жрать и правда хотелось, а куда-то ехать поужинать нет. Так почему бы не воспользоваться любезным предложением хозяйки?» Юлька метнулась к шкафчику, извлекла из него тарелку, налила в неё пару половников, добавила рубленой зелени и подсушенных сухариков. Вкусно. С моей тачкой точно всё хорошо, активно работая челюстями, поинтересовался Олег. Даже лучше, чем могло бы быть, учитывая то, как ты её заблевал. Олег оторвал взгляд от тарелки, уставился прямо на девушку. Вот и объяснение, вонище. Сильно? Угу. В автомойке ребятам пришлось повозиться. Ты, кстати, торчишь мне деньжат. «Так она уже чистая?» — тупил Олег. «Да, когда я тебя выгрузила, отогнала машину в мойку. Говорю же, ребятам пришлось повозиться». «Я мою свою машину только в одном месте». «Ну, извините», — вспылила Юлька. «Ты был не в том состоянии, чтобы мне об этом поведать. Смею заверить, что та автомойка ничем не хуже твоей. За работу парней ручаюсь». «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно поднял руки кверху Олег. Юлька насупленно зыркнула и отвернулась к раковине. дальнейший разговор не клеился и между ними снова воцарилась неловкость олег доел поставил тарелку в раковину и пошлепал к выходу натянул ботинки в дверном проеме показалась девушка он пристально на нее посмотрел отвел взгляд но все же вынудил себя поблагодарить свою вчерашнюю добрую фею неизвестно чем бы закончилась его пьянка если бы не она спасибо тебе юля и прощай я не такая уж неблагодарная свинья как ты могла бы подумать юлька не стала заверять его в обратном кивнула неловко головой И попрощалась. Олег вышел за дверь и, не оборачиваясь, пошел вниз по ступенекам.